Глава 9 Боец с опасными тварями. «Вам необходимо пройти со мной», — проговорил мужчина с суровым выражением лица, глядя на Аделин. Посмотрела на девушку. С ее лица сошли все краски, стояла бледная, как полотно, и не издала ни звука. Лишь обреченно кивнула. «И вам вмешалась я». Сердце сжалось от вида моей гости, и вам следует пройти с нами. На вечернее чаепитие, э, на ночное. Исправилась и сделала приглашающий жест рукой. Прошу вас. Диммер перевел взгляд на меня, поджал губы, но согласился пройти в дом. За столом сидели испуганная бледная девушка, страж, скрестивший руки на груди, и я, пытавшийся унять дрожь. Связь с родовым духом выжил меня полностью. Я с трудом прямо сидела, искренне желая сейчас же оказаться в мягкой постели, но не могла не защитить свою гостью. «Я сделаю нам чай», — подпрыгнула на месте и убежала на кухню. Уже все приготовила, поставила дымящиеся чашечки на поднос, но тут из темного угла прямо мне под ноги бросился огромный серый кот, едва не выронила свою ношу. «Саргатонас!» «Еще чуть-чуть, и я бы твой хвост!» «Я кое-что знаю про твоего позднего гостя», — едва слышно проговорил бес. «Не сейчас!» Усталость и желание поскорее решить проблему подавили любопытство. «Расскажешь завтра?» «Как тебе будет угодно, ведьма». Кот словно растворился в темноте, махнув на прощание чудом уцелевшим хвостом. Я пожала плечами и вышла в зал. «Муж разыскивает вас!» — строго проговорил Диммер, не отрывая взгляда от моей гостьи. Аделин вздрогнула словно от удара, но глаз на страже не подняла, усиленно избегая с ним зрительного контакта. Она посмотрела на меня и дрожащим голосом ответила. — Я не хочу к нему возвращаться. Девушка потупила взор, зная, что ее желание мало что значит в нашем мире. — Как у нас несправедливо все устроено! Негодование от осознания, что Аделин сейчас просто возьмут и уведут к жестокому мужу, отдалось болью в груди. От своей беспомощности сводила скулы. Но что я могла сделать? Лишь попробовать вновь сыграть на чувствах мужчины. В последнюю нашу встречу я заметила, как потеплел его взгляд, когда я сообщила о своем вдовстве. Возможно, он пожалеет мою гостью. «Люпен Терн приказал разыскать вас и доставить домой». Категорично повторил страж. По щекам моей гостья потекли слезы. «Димир, послушайте!» Мужчина, наконец, отвел взгляд от несчастной Аделин, а я скрестила пальцы под столом на удачу. «А может, вы не заметили ее?» Моя гостья всхлипнула громче. Я протянула руку под столом, коснулась ее руки, сжала. Она с благодарностью посмотрела на меня. С напряжением ждала ответа стража. Я знала, что он не имеет права ослушаться мэра города, но в душе теплилась надежда. Возможно, слезы Аделина растопят его сердце. — Пожалуйста, — взмолилась девушка, — и я прошу вас. Осталось несколько дней, я отбуду в столицу с ближайшей каретой. — Вас не выпустят из города, мадам. Мужчина тяжело вздохнул. А мне вдруг почудилось, что димер с тревогой и симпатией смотрит на мою гостью. — Что это? Перевела взгляд на Аделин. Она уж как-то слишком усиленно отводит глаза. Может, между ними что-то есть? Нет, прервала я мысль. Взбудораженное воображение вновь подкинуло мне интересные идеи. Подавила фантазию. Все равно от нее в данной ситуации никакого толка нет. Мы что-нибудь придумаем, жарко воскликнула я. Хорошо. Сначала не поверила своим ушам. Он так просто согласился. Димир встал. Медленно пошел к входной двери. Поспешила за ним. Вышла следом из дома. Фелиция, страж внимательно посмотрела мне в глаза. Давайте договоримся. Сегодняшней ночью я не видел ни вас, ни вашу гостью. Спасибо вам, но... Я бы хотел попросить вас об ответной услуге. На этих словах попристальнее всмотрелось в лицо мужчины. Не ожидала, что он попросит что-нибудь взамен. «Конечно, я готова. Буду ждать вас в девять утра вот по этому адресу». Он протянул мне карточку с плохо разборчивой надписью. «Хорошо». Попыталась разглядеть надпись, но ничего не получалось. «И еще». Он уже повернулся, чтобы уйти, но вновь обернулся ко мне. «Моя просьба не обязывает вас, но мне бы очень хотелось, чтобы вы согласились. Я в любом случае, независимо от вашего ответа, никому не расскажу об Аделин». Едва зашла домой, ко мне тут же бросилась девушка. «Спасибо, Лика, я доблагодарю тебя за твою помощь!» Слезы вновь бурным потоком хлынули из ее глаз. И как бы мне не хотелось расспросить ее, усталость взяла свое. Лишь пожала ее руку и отправилась спать. Я рассмотрела адрес на карточке. Завтра утром димер будет ждать меня в таверне. Улыбнулась в мысли, что это уже второе мое свидание в том месте. Столики были пусты. Растерянно повела взглядом, затем усмехнулась и последовала к тому месту, где вчера мы сидели с Миррилдом. Диммер был уже там. Он настолько сосредоточенно рассматривал карточки, лежащие перед ним на столе, что не сразу заметил меня. — Доброе утро! — Вы пришли! — радостно воскликнул мужчина, молниеносно сметая бумаги в кучу и поманил рукой официантку. — Кофе? — Лучше чай. — Чай? и пирожный. Диммер дождался, пока девушка отойдет, и повернулся ко мне. На его лице сменялись разные эмоции. Столь выразительна была мимика его открытого лица, что не составило труда прочесть чувство стража. Сомнения, робкая надежда, неверие, радость. Все купе давало целый букет очень меня заинтересовавшей. Крайне заинтригованная ждала, пока он начнет говорить. Но мужчина молчал. Уже подошла официантка, уже были выпиты чай, кофе и съедены пирожные, а мужчина все боролся со своими внутренними демонами. «Знаете, Фелиция, вчера ночью мне в голову пришла идея, и она показалась замечательной. Но по трезвому размышлению я пришел к выводу, что не имею права просить вас о подобном. Это не было кокетством с его стороны, не было желанием раззадорить собеседника». На благородном лице, хоть и несколько простоватым, легко угадывалось расстройство от собственных произнесенных слов. Чуть не застонала вслух от неудовлетворенного любопытства. Но взяла себя в руки и предложила. — Возможно, вам стоит все же рассказать о своем предложении, димер Обещаю, что все останется между нами. — Вы очень добры. Мужчина поднял руку, почти коснулся моей, но отдернул. Он тяжело вздохнул. Покачал головой, задумчиво посмотрел на меня и промолчал. «Послушайте, димер терялась в догадках, чего же желает представитель закона в этом городе. Не мучайтесь, просто расскажите. Я выслушаю вас, а затем мы вместе примем решение, хорошо?» «Вы правы, не подумайте ничего плохого. Но мне действительно нужна ваша помощь». Он пристально посмотрел мне в глаза, я ободряюще улыбнулась ему. Вы совсем недавно приехали в наш город, и многого не знаете. С недавних пор здесь стали твориться странные вещи. Я заинтересованно чуть подалась вперед. Вдохнула в воздух перед собой, но ровным счетом ничего не почувствовала. Когда же уже восстановится моя сила? Неприятно знать, кто твой собеседник. Возможно, он обычный человек, а может и нет. Кем он может быть? Задумчиво наклонила голову. Вампир? «Точно нет. Совсем не тот типаж. Оборотень? Возможно. Но тоже вряд ли. Мужчина слишком спокоен. Гном?» — улыбнулась своей мысли. Внушительных размеров страж никак не мог быть представителем низкорослого племени. Поймала на себе удивленный взгляд Диммера. Видимо, он счел неуместной мою улыбку. «Простите, я вас внимательно слушаю». Просто совсем недавно о необычных и ранее никогда не происходивших событиях в этом городе мне рассказывала тетушка Милли. У нее пекарня напротив дома, который я арендую. При имени добрейшей женщины у стражи чуть побледнело лицо. Дело в том, что и впрямь. Раньше подобного не случалось. Во всяком случае, в таких масштабах. Он вновь замолк, а я всей душой возжелала знать, кто же сидит передо мной. Обычный человек? или нет? И почему сам не скажет? Разговор пошел бы по совсем другому руслу. Скажи он мне, что является, как и я, творением нахи. Вчера вечером пропали две девушки. Он поднял на меня беспокойный взгляд. Именно поэтому ночью стража патрулировали улицы. И я очень удивился, увидев у вас ночью одну. С вороном, поправил я мужчину. В настоящее время опасно ходить по ночам, Фелиция. Спасибо за заботу. Но что же случилось с девушками? Вы их нашли? Нет. Страж печально покачал головой. Они приехали на утренней карете, арендовали домик, а к вечеру их уже не было. В доме нами были обнаружены неразобранные вещи девушек. И вы думаете, подтолкнула я замолкшего стража, я думаю, на них кто-то напал, как и на предыдущих. Жертвами всегда становятся девушки не старше двадцати пяти лет. И все они... Они... Он поднял на меня взгляд. «Говорите, как есть, Диммер. вся они девушки?» «Да». Он вздохнул и вновь посмотрел мне в глаза. «Какой же помощи вы ждете от меня?» «Я хочу... Я хотел бы попросить вас, Фелиция, помочь мне». «Хорошо», кивнула в ответ. «Каким образом?» Даже не подозревала такого варианта, который озвучил мужчина. Он заставил меня посмотреть на него с другой стороны и мысленно поаплодировать его смелости. «Ждала чего угодно. Погадать на преступника, поискать жертв магическим ритуалом, на худой конец попытаться вызвать души несчастных жертв. И Я хочу, чтобы вы переоделись в девушку легкого поведения и прогулялись по ночным улицам сегодня. Я бы следовал за вами незаметно для преступника и поймал бы его». Протараторил страшно на одном дыхании и шумно выдохнул. «Я замерла, не зная, как правильно реагировать на подобное заявление». «Фелиция, прошу, не примите за оскорбление». Но вы единственная девушка, приехавшая в наш город за последнее время и не подвергшаяся нападению. Хотите сказать? Да, за последний месяц приехали две семейные пары, одна пожилая вдова, вы и 10 девушек легкого поведения. Все 10 пропали? Он взглянул на меня из-под лобья, наверное, в любой момент ожидая пощечины. Значит, тетушка Мили все же не настолько осведомлена о творившихся преступлениях, как ей казалось. Наверное, стражи специально скрывают от горожан происходящие жуткие вещи. То есть вы думаете, Диммер, что преступник, увидев, что я все же, как и те девушки, то он непременно на меня нападет? Да, твердо ответил страж, только нельзя, чтобы о нашей задумке кто-либо узнал. Наш мэр закрывает глаза на похищение девушек и не спешит вызывать следователя со столицы. «И вы решили разобраться своими силами?» «Да, и помочь можете только вы, Фелиция. Вы единственная полностью подходите, то есть почти полностью, я хотел сказать...» Мужчина смутился и замолчал. А я сделала вид, что задумалась. «Конечно, я помогу димеру Почему нет? Мне и само интересно, кто может похищать бедных девушек, и главное, зачем?» «Их тел так и не нашли». Только главное, чтобы Миррлт об этой авантюре не узнал. Думаю, он не обрадуется моей инициативе. Хотя какое ему дело до меня? Я до сих пор не понимала, зачем он проявляет внимание и заботу ко мне. Очень странное, несвойственное грозному ведьмаку поведение. Если только он не задумал использовать меня в своих целях. С другой стороны, желающих полакомиться человеческой кровью в городе в данный момент очень много. Те же вампиры. Но не думаю, чтобы они приступили негласное правило. Ну, не в таких же количествах. Да и не убивают вампиру людей. Оборотни? Тоже нет. Они ужасные чистоплюи и не потерпят, чтобы на их репутацию легла тень. Конечно, они эмоционально нестабильные. Но это в большей степени относится к своим же сородичам. Люди хрупкие. И наделенные силой ни в коем случае не стали бы так жестоко поступать с истинными детьми Арда. И вообще, мысли вновь вернулись к Мирилду. Почему он не нашел преступника? Он не лишён сил. И наверняка мог бы быстро найти злоумышленника. Даже если он обычный человек. Особенно, если он дитя нахи. Попыталась заглушить в себе мысли о моем бывшем опекуне. Он и так за последнее время не дает о себе забыть. Уверенно кивнула сидевшему напротив меня напряженному стражу и произнесла. «Димир!» Я согласна вам помочь. «Правда — Правда? — недоверчиво спросил мужчина. — Правда. Только у меня одно условие. Договоримся, чтобы о нашем деле никто не узнал ни сегодня, ни когда-либо. — Конечно. Я и сам хотела вас спросить об этом же. Вот. Он протянул мне пакет. — Что это? — Там платье, туфли. — Приносите все это вечером. Не дома же я буду переодеваться. — У меня гости, — сказала вслух, а про себя подумала. Еще и любопытный бес, и ворон, который непременно потеряет сознание от ужаса, узнав, что собралась делать единственная наследница Олдридж, и Бублик. Хотя Бублику, наверное, все равно. Он ни на шаг не отходит от Эделин. Вечером, как только наступит темнота, я приду. На том и договорились. Обсуждать подобные затеи в уютной таверне, думать о них в доме, полном веселых и шумных обитателей, это одно. А вот идти по пустынным улицам, погрузившегося в ночную мглу города, на неустойчивых высоких каблуках и очень коротком ярком платье – это совсем другое. Распущенные волосы, развивающиеся на легком ветерке, тоже не придавали уверенности. Липкий страх коварной змеей вполз в душу. Я уже несколько раз нервно оборачивалась, но никого не заметила. Оставалось надеяться на честность стража и его реакцию. Как знать, кто злоумышленник? Если он создание нахи, плохо мое дело. Что я смогу без сил? Максимум, на что я способна, это пустить крохотную молнию, как тогда с бесом. Могу цвет воды в ванной изменить. Еще кое-что по мелочи. Моей прежней силы как не бывало. И это очень тревожило меня. Особенно сейчас. Коленки постыдно дрожали. От малейшего звука у меня на голове, казалось, начинали шевелиться волосы. Сама не понимала, откуда взялся этот ужас, почему сердце так бешено бьется и никак не хочет успокаиваться. Вчера ровно в это же время прогуливалась по этому самому городу с Ротгаром и не чувствовала никакого страха. Это все Диммер. Если бы он не показал мне карточки исчезнувших девушек и не озвучил свои предположения, что с ними могло произойти, возможно, моя фантазия так сильно не разыгралась бы. Хотя у меня всегда было богатое воображение. И сейчас оно подкидывало мне различные варианты развития событий, неизменно заканчивающихся для меня плохо. Раздавшийся глухой стон с подворотни заставил меня подскочить на месте. Каблук предательски зацепился за камень на мощеной дороге, я едва не упала, лодыжку прострелила острой болью. Только приняла устойчивое положение, стон повторился. Тело покрылось холодным потом, резко захотелось прикрыть слишком глубокое декольте. Одернуло себя. Вряд ли преступник будет посягать на девичью честь. Скорее всего, в его планах другое. Хотя с чего я взяла, что другое? Возможно, то самое. А я одна, в коротком платье, который ничего не скрывает, наоборот, очень даже открывает, и неизвестно, как быстро прибежит страж. А если не успеет вот не зря ротгар сегодня был подозрительно неворчлив вот совсем не зря он когда я уже собралась выходить из дома серьезно посмотрел на меня и каркнул не ходи и все больше ничего не сказал а от этого еще страшнее может ему надоело вытаскивать из неприятностей единственную наследницу олдридж может вот не станет меня и он спокойно будет жить себе в замке пусть и бестелесным безмолвным духом Хотела поспешно пройти темный сквер, но вовремя вспомнила причину, по которой я оказалась в столь будоражащей сознании ситуации. И зачем я согласилась? Ужинала бы сейчас в хорошей компании, веселой и шумной, урезонивала бы саргатанаса, который постоянно задирает бублика, припиралась бы с Ротгаром, разнимала бы кота с вороном. Они тоже не всегда общий язык находят, особенно когда мой родовой дух начинает подшучивать над бесом. Но слово надо держать. Приостановилась, глубоко вздохнула, зачем-то поправила прическу и смело шагнула в темный переулок.